Глава вторая. С трудом открыв глаза, попыталась подняться, но не смогла. Тело не слушалось, к тому же сильно болел затылок. Ударилась нехило, только бы крови не было. Проведя рукой по голове и убедившись, что все нормально, немного успокоилась. Но лежать промокшей на холодной и сырой земле совсем не весело. Так и заболеть недолго, лечись потом от цистита или пневмонии. «А все-таки, где я? Куда я попала? Может, нахожусь в коме? Или это сон? Кошмарный сон! Хотя заснуть посреди дороги после такого сильного удара вряд ли возможно. А если погибла? Авария с трагическим концом! Сейчас мне вручат арфу и отправят к апостолу Петру ждать своей очереди. Неожиданно! Делаю еще одну попытку подняться». В ладони впиваются острые мелкие камушки, а под ногти забивается жирная липкая грязь. Ай, хорошо, что на маникюр записалась только на послезавтра. Хоть тут не поторопилась, промелькнула дурацкая мысль в голове. Да и фиг с ним. Сейчас бы разобраться, что происходит. Для начала осмотрелась. Не помню, чтобы раньше бывало в таких местах, но точно видела нечто похожее по телевизору, И в ярких глянцевых журналах. Таинственная красота. А что захватывает? Если бы еще не эта боль, решила бы, что в сказку попала. Удивительно. Но я оказалась в большом ущелье с отвесными скальными стенами, поросшими мхом или шайником. Где-то из расщелин струилась вода, образуя водопадики, питающие быстрый ручей с кристально чистой водой. Листья папоротника, кустарник и незнакомое мне растения маленькими островками дополняли эту картину. Задираю голову, стараясь не упасть, и вижу, как ветер раскачивает кроны огромных деревьев на фоне неба, синеющего длинной узкой лентой между каменными стенами ущелья. Вокруг полумрак. Солнечный свет неохотно проникает сюда. Всё. Начинаю замерзать, стучу зубами и чувствую, как мурашки на перегонке разбегаются по телу. Где моя куртка? Нет ее. Зато откуда-то взялась странная одежда, явно не моего привычного фасончика. Рассматриваю себя повнимательнее. Если не ошибаюсь, то на мне сейчас длинное платье из грубой ткани темно-синего цвета. Шерстяное, но на кашемир не похоже. Скорее всего. Это габардин или даже сукно. Коричневый, почти черный, красаж на шнуровке и с более плотной, чем у платья материи, непривычно сдавливает ребра. Под платьем еще что-то, очень напоминающее льняную, а возможно и шелковую рубаху с длинными ниже локтя, рукавами и открытой шеей. Все в ужасном состоянии. Я выглядела как бомжиха в этой грязной, местами порванной одежде. Под ворохом мокрых юбок удалось разглядеть винтажные ботиночки, сделанные из весьма странной коричневой кожи. Рядом со мной валялись длинный палантин интересной вязки и расстегнутая брошь. Дотянувшись до украшения и слегка очистив от налипшей грязи, я стала разглядывать эту удивительную вещицу. Круглый веночек с металлическими бусинками окаймлял большой кусок янтаря. Металл -броши похож на потемневшее от времени серебро. Сами бусины круглые, но отличаются друг от друга размером. Янтарь же глубокого медового цвета с темными и светлыми вкраплениями. Обработали его явно не человеческие руки, а морская вода, за миллионы лет придав смоле неповторимую форму. Когда я была маленькой девочкой, родители возили меня в Калининград. И там, гуляя по берегу Балтийского моря, Мы пытались найти нечто похожее, но камешки попадались только совсем небольшие. В итоге набрали их целую кружку, и отец обещал сделать бусы для нас с мамой. Родителей уже давно нет в живых, а полная разноцветного янтаря кружка до сих пор так и стоит на полочке стеллажа у меня в комнате. Все, хватит о грустном. Опять начинаю себя разглядывать. Ума не приложу, почему я так странно одета очень бы хотелось узнать ответ на этот вопрос, но вокруг не души, а это значит, что все вопросы могу задавать только себе. По идее, надо выбираться отсюда, а не торчать тут тополем на плющихе. Но как же не хочется никуда идти. И дело даже не в полной разбитости, ушибленной голове и мокрой противной одежде, хотя и в них тоже. всему виной липкая волна страха, поднимающаяся в груди. От волнения очень хочется пить. Наклоняюсь к ручью, протягиваю руку, чтобы зачерпнуть воды и замечаю на безымянном пальце колечко. Откуда? У меня были кольца, но только золотые, а это, похоже, из того же металла, что и брошь. Замираю и не верю своим глазам. Рука не моя, не моя от слова совсем. У меня, отродясь, не было такого тонкого запястья. А хозяйки таких длинных музыкальных пальчиков раньше я могла только позавидовать. Ноготки короткие, красивой овальной формы, без следов геля или акрила. Простого лака на них и то нет. Уже не помню, когда я могла себе позволить обходиться без маникюра. Кожа рук слегка обветренная и грубовато, словно я не мажу ее кремом по сто раз на дню и не надеваю эти дурацкие перчатки для уборки. Ну ладно, одежда, переодели, а не свои руки. Как понять? Обман зрения? Пора к окулисту, а еще лучше к психиатру. Не зря столько раз доставучие голоса рекламщиков по телефону предлагали явиться на диспансеризацию, как в воду глядели. Кстати, про воду. Подойдя к небольшой запруде, внимательно стала изучать свое отражение. На меня смотрела молодая девушка лет двадцати с милым личиком и длинными каштановыми волосами. Вдруг легкая рябь пошла по воде, и чей-то протяжный печальный вздох эхом разнесся над ручьем. Неожиданно отражение грустно улыбнулось мне и, словно прощаясь, помахала рукой. От такого резво отпрыгнула от ручья. Ну вот и все, совсем рехнулась, с ужасом решила я. Собравшись с духом, снова подошла к воде, чтобы убедиться, что еще не спятила, и все это мне только померещилось. Но голова отказывалась соображать. В ней стали всплывать воспоминания из какой-то другой, не моей жизни. Новые образы переплетались со старыми, привычными мне с детства. То я видела свой дом, родителей и знакомых, то вдруг оказывалась в каком-то сказочном замке, в окружении чужих людей, которые почему-то называли меня не моим именем. Круговерть событий мелькала в воспаленном мозгу. Неужели это возможно? Я читала о таком фантастических книгах, но никогда не верила, что подобное может произойти на самом деле. Вот так, вероятно, исходят с ума. Я сильно сжала виски ладонями, пытаясь прекратить это безумие. Но боль и гул голосов не отступали. Не выдержав подобного испытания, мое сознание не нашло ничего лучшего, как просто отключиться на время. Не знаю, сколько пролежало, но громкий крик неизвестной птицы заставил очнуться. Голова трещала, как с похмелья, после бурно проведенного корпоратива. Перед глазами все плывет во рту мерзкий металлический привкус, но самое ужасное неумолкающий рой голосов в моем сознании. Когда же это наконец закончится? И я, наконец, пойму, что со мной происходит, где я, черт возьми. Ведь явно не в люк на улице провалилась. Что-то подсказывает, что надо идти вниз по течению, а не сидеть тут на попе ровно. Надеюсь, я выбрала правильное направление, и этот ручей выведет меня из ущелья. Сделав пару шагов, останавливаюсь, ухватившись за холодную каменную стену. Меня мутит, а ноги совсем не хотят слушаться. Может, остаться здесь? Нет, я не могу надеяться на то, что кто-то будет меня искать. Нужно выбираться самостоятельно и найти место, где можно согреться и просушить одежду. Есть мне пока не хотелось, но об этом тоже надо подумать. Так, по чуть-чуть, с небольшими перерывами, я продолжаю путь, разглядывая мир вокруг себя и стараясь не думать о том, что может ждать впереди. Начинает темнеть. Понятия не имею, сколько мне еще нужно пройти, чтобы выбраться отсюда, поэтому решаю продолжить движение, пока совсем не стемнеет или силы не закончатся. Ущелье делает очередной поворот, и внезапно в глаза бьет яркий свет заходящего за горизонт солнца, отражаясь в спокойной темной воде. Я вышла на берег большого озера с узким каменистым пляжем, на котором росло только несколько старых сосен соголившимися от воды и ветра корнями, а вот немного дальше берег постепенно зарастал травой и густым кустарником. Забыв про боль и усталость, прикрыв глаза рукой от яркого солнца, я завороженно глядела на закат и на лежащее у моих ног озеро в окружении высоких гор и холмов, поросшую густым лесом. Но больше всего поражал мрачный старый замок вдалеке, неприступно возвышающийся на скалистом берегу, и добрести до него моим черепашьим шагом было, ох, как проблематично. В крепости и на ее стенах мерцали маленькие беспокойные огоньки. «Ура! Значит, там люди!» — обрадованно проговорила я вслух. И сразу возник важный вопрос. «А стоит ли мне туда идти? Не нарвусь ли на большие неприятности?» Немного поразмыслив, Поняла, что слишком устала, чтобы думать. Тем более темнеет с каждой минутой все сильнее и сильнее. День был очень длинный. И сейчас мне нужно хотя бы немного восстановить силы. А вот с утра можно продолжить путешествие. В замок или в другое какое место. Я нарвала травы и кое-как наломала веток, соорудив что-то наподобие лежанки в корнях одной из сосен. Дерево выбрало подальше от воды и кустов, надеясь, что на легком ветерке будет меньше сырости. Сняла несколько относительно чистую нижнюю юбку и, свернув ее, соорудила импровизированную подушку. Всяко лучше, чем ничего. Укуталась в широкую накидку. Легла, прислонившись спиной к дереву, и не заметила, как вырубилась. Мне снился мой милый дом. Работа и начальник, требующий от меня какой-то очередной Известный только ему договор. Что-то увлеченно рассказывающий Сашка, улыбающиеся родители, машущие мне вслед. Живые, родные такие. Даже во сне я чувствовала, как слезы текут по моим щекам. Не знаю, что конкретно заставило меня проснуться. Ветка, впившаяся в бок, или мерзкий, пронизывающий до самых костей холод. Очень хотелось, чтобы вчерашний день оказался сном. Но к моему величайшему разочарованию я была все там же, на берегу темного озера, и рядом по-прежнему никого. Ну, если не считать всяких летающих и ползающих насекомых, да мелких птичек, прыгающих по камешкам. Над водой поднимался туман. Одежда и моя импровизированная лежанка были влажными от утренней росы. Как можно высушить одежду без костра или солнечного тепла, я не представляла. Солнышко еще не взошло, а для того, чтобы развести огонь, нужны спички или зажигалка. И то, и другое отсутствовало. В этом я убедилась, обыскав карманы своего платья. В общем, согреться с помощью подручных средств не представлялось никакой возможности. «Раз, два, три прихлопа, раз, два, два притопа», приговаривала я, вяло подпрыгивая и пытаясь разогнать кровь по венам. Ноги гудели после вчерашней прогулки, И тело било мелкая дрожь. Что-то нужно делать. Нужно выпить. Только это и приходило в голову. Что-нибудь алкогольное и желательно покрепче мне бы сейчас совсем не помешало. Черт, как же холодно! Устав прыгать, сняла ботинки и стала растирать замерзшие ступни и лодыжки. Хорошо, что хоть чулки на мне есть. Пусть рваные и грязные, но зато шерстяные. Задрав подол платье повыше, С удивлением уставилась на небольшой нож, примотанный к ноге. Как я не ощутила его раньше? Вот растяпа. Эта находка вчера бы мне очень пригодилась. Могла бы не обдирать руки, ломая непослушные ветки. Интересно, что такая игрушка на мне забыла? Надеюсь, что просто на всякий случай спокойно лежит в ножнах и лес не кишит разбойниками, как в страшных сказках. Солнце показываться так и не собиралось. Все небо было затянуто серыми унылыми облаками. Не повезло. День будет пасмурным, только бы дождь не пошел. Нужно окончательно решить, идти к людям или оставаться здесь, ожидая неизвестно чего. Снова смотрю на свои руки, провожу ладонью по лицу и волосам. Да, ничего похожего на меня прежнюю. Почему ощущаю себя в теле абсолютно другого человека? Все ответы, ну или хотя бы часть из них, я могу получить в том замке, на другом берегу озера. Надеюсь, я пойму местных жителей или на худой конец придется объясняться с ними жестами. Все, хватит лохматить собственные нервы. Сейчас немного приведу себя в порядок и вперед на баррикады.